«Десять тысяч на победу грозовой тучи?» — переспросил Шмицей. «Нет, на победу веселого зяблика», — уверенно повторил Сиракуза. «А что?» «Ничего», — пожал плечами букмекер. «Деньги твои». «Вот именно». «Но ты мне нравишься, Ваня, и поэтому считаю своим долгом предупредить, что сто последних лет «Драконы» финал не проигрывали». «Рано или поздно небо падает в Дунай. «Ты это о чем? насторожился Шмицей. «Что-то разнюхал?» «Это классика!» — рассмеялся Ваня. «Что же касается твоего вопроса, то нет, я ничего не пронюхал. Просто люблю играть против рынка». «Опасное дело!» Все зависит от результата». «Согласен». Шмидзе выписал квитанцию. «Но деньги я повторяю твои». «Вот именно». Сираку засунул бумажку в карман, потрепал конца по плечу и, вооружившись бокалом с шампанским, неспешно направился к толпе гостей, на ходу обмениваясь кивками со знакомыми. Обер-воевода, воевода, две фаты из администрации зеленого дома, деловые шасы, немедленно предложившие богатому щелу выгодную инвестицию в сверхдорогой артефакт. Знакомцев набиралось достаточно, но останавливаться на достигнутом ванне не собирался. Сегодня его интересовали хозяева вечера. Чуды. И он осторожно, но уверенно присоединился к небольшой толпе гвардейцев, шумно обсуждавших предстоящие бои. И, -и Именно с этим воплем израненный Василиск бросился в последнюю, самую главную в своей жизни атаку. Бросился с подскоком, взмахнув короткими крыльями и показав тем самым, что собирается ударить противника толстыми лапами с длинными и острыми когтями, могучими лапами, способными разорвать средних размеров медведя. И я Но в последний момент Василиск схитрил, рухнул на землю подскок оказался ложным и выбросил вперед змеиный хвост, надеясь достать врага ядовитым жалом. Уй! Окровавленный единорог Его белые бока были исполосованы когтями Василиска. Успел сообразить, что противник пытается его обмануть и сумел отскочить в сторону, оказавшись справа от приземлившегося Василиска. Хрысь! Ядовитое жало, которым заканчивался змеиный хвост Василиска, вырезался в бетонный пол. И! -я! Но виск Василиска мгновенно перешел в хрип. Единорог вонзил в его бок свое главное оружие и встал на дыбы подбрасывая умирающего врага высоко вверх. <связь> И Рев, победившего чудовища смешался с воплями зрителей. Молодец! Так ему! Отлично! Распаленные кровью зрители шумно приветствовали беснующегося на арене монстра. А довольный деграсс принимал поздравления. Как тебе? Поинтересовалась алиция. Не очень, честно ответила Даша. Последние пять минут ее слегка мутило. Начиналась ночь хлыков и когтей весьма торжественно. Герольды прогудели в фанфары, распорядитель объявил парад, и по арене пошли удивительные чудища, вид которых заставил девушку замереть. Сказка. Ожившая сказка. Реальное подтверждение словам Алиции о магии. Единороги, грифоны, драконы. Не нарисованные, а живые. Не куклы. А самые, что не наесть настоящие монстры, заботливо выращенные в бестиарии Ордена. Даша была восхищена парадом. Однако дальше начался кошмар. Кровавый кошмар с короткими паузами на приведение арены в порядок. Мантикора против гипогрифа, Антолоп против Грифона. Мантикора против Грифона. Единорог против Грифона. Грифон против Гиппогрифа. Клыки и когти. Смешались в череду воплей, визгов, крови и смерти. И больше не радовал тот факт, что все вокруг настоящее. Наоборот, последние пять минут Даша старательно убеждала себя, что видит необычайно реалистичный 3D-кинофильм. Удивляюсь, что тебе это. нравится, пробормотала девушка. Не ожидала, честно говоря. Я отношусь к подобным зрелищам спокойно, ровно ответила Алиция. «Не ищу их специально, но если уж оказываюсь, то с легкостью абстрагируюсь от... от морали!» Баронесса ответила долгим взглядом, после чего медленно произнесла. «Здесь ее нет, Даша. Просто нет. Эти звери — дети войны. Не потому что их такими вырастили и воспитали, а потому что были созданы для войны. Они знают только кровь и смерть». Другой жизни у них нет. И ни одна мантикора не способна стать домашним любимцем. Наверное, я не могу смириться с таким подходом. Пока? Не знаю. Не хочешь мириться — не мирись. Как я уже говорила, это зрелище не для всех. И если оно тебе не нравится, то я в тебе не ошиблась. Мы можем уехать. Остался самый интересный бой, — улыбнулась Алиция. Гвоздь программы Грозовая туча против веселого зяблика. Темно-серый дракон и яростный камелопарт Сила против напора, Мощь против мощи. Гвоздь программы. Дракон, стиснутый накрывшим арену щитом, не мог использовать свое главное преимущество полет, но, казалось, не замечал этого. Массивный, а потому не очень подвижный, грозовая туча атаковала тяжело, планируя подмять скоростного камелопарда под себя и разорвать могучими когтями. Ужасающая пасть и шипастый хвост тоже таили в себе нешуточную угрозу, но ставку дракон сделал на свой вес и крепкую шкуру, которую с большим трудом рвали острые когти камелопарда. Зяблик уже не оставалось ничего, кроме скорости. Огромный но обладающий мягкой кошачьей грацией и кошачьей же скоростью Камелопарт, молнией метался по арене, оставляя глубокие порезы на боках, спине и шее неповоротливого дракона. Полосовал темно-серую шкуру, отскакивал, уклонялся от ударов хвостом, от прыжков огромного противника, снова наскакивал и снова уходил под рев толпы. «Врежь его!» «Давай!» «Не уклоняйся!» «Бей!» На несколько мгновений бушующие вокруг эмоции полностью захватили Дашу. Она вскочила на ноги, она кричала «Бей!» и бесновалась, видя разлетающиеся по арене шметки драконьей шкуры. выплескивала накопившуюся горечь, боль, которой было слишком много в последние дни, черноту. Даша казалось, что безжалостные удары камелопарда достаются не туча, а Коле, обманщику Коле, жалкому предателю. На несколько мгновений Даша превратилась в зверя. Но всего лишь на несколько мгновений. А потом опустошенная она вернулась в кресло и мрачно уставилась на арену. И в грустных ее глазах не было боли, но не было и удовлетворения. Чернота ушла, а радости не прибавилось. И этот факт обрадовала Алицию, которая украдкой, но очень внимательно следила за девушкой. «Не поддавайся!» «Убей! Убей!» Зяблик устал. В начале боя он легко перепрыгивал огромного дракона, успевая при этом полосовать его спину когтями. Теперь же едва уворачивался от окровавленного соперника, а туча напротив наседал. Такой же неповоротливый, как раньше дракон, казалось, не замечал полученных ран. Он упрямо гонял камелопарда по арене и, в конце концов, добился своего. «Прыжок, поворот, прыжок, поворот и шаг!» Два шага, прыжок, и зяблик допустил ошибку. Задняя лапа камелопарда поехала. Прыжок не получился, а в следующее мгновение туча перекрыл противнику дорогу. «Убей!» — зал заревел. Темно-серая скала надвинулась на запертого в ловушке камелопарда. Зяблик увернулся от пасти. Острые клыки клацнули слева. Получил глубокий порез когтистой лапой, взвыл и прыгнул. В отчаянии, как показалось орущим зрителям, прямо на грудь, поднявшему голову дракона. Прямо в его лапы. Нет, выше! Обессиленный Камелопард прыгнул не вперед, а вверх. Не на грудь, а выше, к шее. И его рога вонзились под пасть дракона. На невидимый щит, что ограждал арену от зрителей, брызнул поток крови. а ее тошнила. Долго тошнила. Даша не помнила, как выскочила из ложи. Добежала до туалета, едва не перепутав мужской с дамским. Как склонилась над унитазом и выплеснула в него все, что накопилось. Всю увиденную грязь, всю пережитую мерзость. «Магия! Кому, скажите на милость, нужна такая магия? Клыки, когти, смерть, ставки на смерть, радостные вопли победителей». «Кровь на невидимом щите! Густая кровь! Настоящая!» Шампанское выходило легко, играючи. А вот обосновавшиеся в желудке закуски слегка тормозили. «Никогда больше!» — пообещала себе девушка. «Никогда больше в это дерьмо! Ни разу! Ни за что!» Она была противна самой себе. Была зла на себя и на Алицию, которая втянула ее. Она предупреждала, что зрелище не для всех. «Предупреждала, ха? Кому нужны такие предупреждения? Зачем мы вообще сюда поехали?» «Чтобы понять, что это не твое. Чтобы увидеть другую сторону магии. Чтобы уяснить, что с помощью волшебства можно творить не только удивительные порталы на романтические острова. За этим». И Дэшов знала. Пошатываясь, девушка вышла из туалета и подошла к бару. Баронесса не видно. То ли забирает выигрыш, то ли общается с поклонниками». Но это к лучшему. Говорить солиться и сейчас Даша не хотела. «Чего желаете?» Предупредительный бармен дружелюбно улыбнулся бледной девушке. «Виски, коньяк или водки?» Но заказать Даша не успела. «Стакан воды», — распорядился появившийся за ее спиной мужчина. «А мне на два пальца скотча со льдом». «Одну минуту». Бармен исчез, а Даша резко повернулась к незнакомцу. «Почему вы решаете за меня?» «Не люблю, когда прелестные девушки совершают необдуманные поступки». «То есть?» «Вам кажется, что крепкий алкоголь шарахнет по мозгам и позволит обо всем забыть, но это не так». Вздохнул мужчина. «В первую очередь вам нужно избавиться от неприятного привкуса во рту и все обдумать. А еще лучше уехать отсюда». «С вами?» – не сдержалась Даша. «Зачем со мной?» – удивился мужчина. «Я не клеюсь. Я помогаю». «Правда?» «В том, что с вами случилось, нет ничего необычного». «Спокойно», — продолжил мужчина. В «Первый раз на подобном мероприятии?» «Да». «И это хорошо, что вам не понравилось. Здесь собирается специфическая публика». «Как вы?» «Я?» «Я здесь по делам. Имиджевая поездка, если хотите. Завожу нужные знакомства. Вот, к примеру, с вами познакомился». «А чем я могу вам помочь?» «Еще не знаю», — протянул мужчина. «Но жизнь штука забавная. Никогда не знаешь, какую гримасу она скорчит через неделю». И протянул руку. «Иван Сиракузов». «Здесь меня называют Ваня Сиракуза». «Даша». «Очень приятно».